Пояснения и комментарии Народности Крыма Караимы Тюркоязычная этническая группа, потомки древних хазар, принявших когда-то иудаизм. Их ответвление этой религии называется караизм или караимизм, религия, родственная иудаизму. В Крыму традиционно жило много караимов. Караимы не подлежат тотальному уничтожению, так как фашисты признали их не относящимися к евреям. Переговоры о том, что караимы не евреи, велись с Гитлером давно. В гитлеровской Германии задолго до начала Второй мировой войны евреи подвергались преследованиям и уничтожению. Поэтому еще в 1938 году бывший городской глава Евпатории Семен Эзерович Дуван, караим по национальности, живший в эмиграции, предпринял поездку в Берлин и обратился к министру внутренних дел по поводу определения этнического происхождения и вероисповедания караимов. В 1939 году он получил документ, в соответствии с которым караимский этнос не отождествлялся с евреями. Во время оккупации Крыма гитлеровцами над караимами нависла опасность быть поголовно истребленными, если захватчики причислят их к еврейской нации. Тогда Самуил Моисеевич Хаджаш, крупный юрист, хорошо известный в Крыму, не зная, какие указания придут немцам и как они станут их исполнять, разыскал в Центральном симферопольском архиве документы, на которые опирался также Дуван, о том, что караимы являются самостоятельным тюркским этносом. Крымские татары. Тюркский народ, исторически сформировавшийся в Крыму и Северном Причерноморье еще в xiii 17 веках. Наряду с караимами и крымчаками крымские татары относятся к коренному населению Крымского полуострова. Подавляющее большинство верующих крымских татар – мусульмане. крымчаки Также один из коренных народов Крыма. Считается, что крымчаки происходят от древнейшего еврейского населения полуострова. Как особая нация сформировалась в xiv 16 веках. Исповедуют иудаизм, но говорят на крымчакском диалекте крымско-татарского языка, который относится к тюркской языковой группе. Кроме этих народов в Крыму веками жили рядом русские, евреи, украинцы, немцы, греки, армяне, болгары и даже итальянцы. Пионер-вожатая, пионер-вожатый. Или старшая пионер-вожатая, старшая-вожатая. Глава общешкольной пионерской организации. Эта должность невыборная, в отличие от других позиций в пионерской организации, председатель совета отряда, председатель совета дружины, на которые кандидатов выбирали сами пионеры из своих рядов. Старший вожатый, обычно взрослый человек, состоящий в педагогическом штате школы, пионерского лагеря. Пионерская организация. Пионеры. Всесоюзная пионерская организация имени Владимира Ильича Ленина. Детская коммунистическая общественная организация существовавшая в СССР с 1922 по 1991 год, объединяла детей от 9 до 14 лет. В младшей школе подобная организация называлась «Октябрята». В нее дети вступали в первом классе и готовились к вступлению в пионеры. Плата за обучение. Постановлением Совета народных комиссаров СНК СССР от 2 октября 1940 года, номер 1860, обучение в 8-10 классах средних школ техникумах, училищах и других средних специальных учебных заведениях, а также в вузах, стало платным. Например, учеба в старших классах школы обходилась в 150 рублей в год. В Москве, Ленинграде и столицах Союзных Республик – 200 рублей в год. В вузах вдвое выше. Колхозники работали за трудодни, и по ним большую часть заработка выдавали натуральной продукцией вместо денег. Поэтому они чаще всего платить за среднее образование детей не могли. Да и в городах для большинства семей эта плата была достаточно велика. Даже при том, что средняя зарплата в СССР в 1940 году составляла 339 рублей, далеко не все могли позволить себе учить детей после обязательной семилетки. Плату за обучение отменили лишь в 1956 году. Санпросвет. Сокращение от санитарное просвещение. В те годы в СССР были очень популярны лекции по санитарному просвещению. Обычно их читали приглашенные медики в школах, клубах, библиотеках. В школах, в зависимости от желания руководства и возраста слушателей, темы лекций варьировались от минимальных гигиенических требований в быту до изобретений советской медицины. В средних и старших классах ребят также учили оказывать первую помощь при несчастных случаях. Платежи вроде государственного займа, который хоть и считается добровольным, но все равно не подписаться на него нельзя. Государственный заем, займ, внутренний способ пополнения государственного бюджета на цели, на которые у правительства нет денег. Государство берет деньги взаймы у населения на определенный срок, выдавая в качестве подтверждения облигации на определенную сумму. Держатели облигаций должны получать доход в виде установленного процента, который выплачивается с установленной периодичностью до срока погашения государством всего займа. Государственные займы 1930-40-х годов в СССР заявлялись как добровольные, но на самом деле были принудительными и отнимали немалый процент заработка. Срок такого займа составлял от 3 до 20 лет. Полные выплаты по облигациям можно было получить только по истечении срока. Однако чаще всего вместо этого заем продлевался. 10 лет без права переписки. Формулировка приговора, которую в период сталинских репрессий в СССР часто сообщали родственникам арестованного, который на самом деле был приговорен к расстрелу. Исследователи сталинских репрессий считают, что эту формулировку органы НКВД использовали, чтобы скрыть реальные масштабы расстрелов. Обычно расстрельные приговоры приводились в исполнение довольно быстро, а родственники осужденных, получившие сообщение «осужден к 10 годам ИТЛ» — исправительно-трудовых лагерей, без права переписки и передач. Годами надеялись, что те еще вернутся из лагерей, хотя на деле их уже давно не было в живых. С 1939 года, когда была введена такая формулировка, И до осени 1945 года гражданские органы даже не регистрировали смерти таких расстрелянных, а органы НКВД на запросы об их судьбах не отвечали. После войны людям, которые подавали запросы в НКВД о судьбе близких, начали отвечать, что осужденные умерли в местах лишения свободы. НКВД – Народный комиссариат, по-современному министерству внутренних дел. Название в 1930-40-х годах организации, которая ранее и потом много раз переименовывалась. ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ. Евпаторийский детдом для испанских детей. Летом 1936 года в Испании началась Гражданская война. И в 1937-1938 годах из Испании было эвакуировано в разные страны более 34 тысяч детей из семей республиканцев, чтобы спасти их от военных действий. Франция приняла около 20 тысяч человек. Бельгия – около 5 тысяч. В Великобритании около 4000, СССР – 2895 человек от 5 до 12 лет. С детьми поехала небольшая группа взрослых в качестве воспитателей. Если в зарубежных странах детей в основном разбирали в семьи, то в СССР для них было создано 15 специальных детских домов со своими школами, где преподавали на испанском языке и учили русский. До сих пор на территории бывшего СССР живет немало потомков этих детей, хотя многие, когда стало возможно, переехали в Испанию пришел из жилконторы строгий дядька. Жилконторы называли предприятие коммунальной службы по эксплуатацию и ремонту жилья, находящегося в собственности города, которые официально в разное время именовались по-разному, но это общее разговорное наименование существовало многие годы. Нарком иностранных дел Молотов. Нарком — сокращение от «народный комиссар», глава народного комиссариата какой-либо отрасли. Так в СССР до 1946 года назывались «министерства». Вячеслав Михайлович Молотов к началу войны был, говоря по-современному, министром иностранных дел. И именно он читал по радио 22 июня 1941 года обращение правительства о начале войны. Райком, горком, партии. Районный или городской комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков. ВКП, Б, позже переименованный в КПСС местный орган управления партийной организации района или города, который на деле и управлял всей жизнью. Фашисты. Это слово использовалось в СССР применительно к германскому режиму 1933-1945 годов, хотя, строго говоря, это не точно. Фашизмом назывался диктаторский режим Бенитто Муссолини в Италии, гитлеровский режим в Германии назывался национал-социализм, нацизм. Поэтому в тексте романа «Герои и автор говорят о фашистах» А в комментариях используется точное наименование «нацисты». «Броня крепка» и «Врагу никогда». Отец Наташи ссылается сразу на две очень известные в СССР песни, которые упоминают и другие герои. «Марш советских танкистов» – песня, написанная в 1938 году. Музыка братьев Покрас, стихи Бориса Ласкина. Она начиналась словами «Броня крепка» и «Танки наши быстры». Вторая – «Марш трактористов», 1937 Музыка исака Дунаевского, стихи Василия Лебедева-Кумача. В ней были такие слова. «Наша поступь тверда, и врагу никогда не гулять по республикам нашим». Обе песни часто передавали по радио и обязательно разучивали в школах. На почве шахмат сдружились. В СССР шахматы были невероятно популярны. Создавалось множество клубов и кружков любителей этой игры. Проводились соревнования всех уровней, начиная чуть ли не от дворовых. В городах можно было в любом парке, маленьком сквере, Во дворе наблюдать, как, устроившись на скамейке, сражались шахматисты-любители. А вокруг стояли болельщики. Переживали, комментировали, разбирали партии, играли по очереди и на выбывание. Договориться до Колымы. Имеется в виду не сама по себе река Колыма в Якутии и Магаданской области, а в целом Колымский край, в котором особенно в годы сталинских репрессий было огромное количество исправительно-трудовых лагерей, куда отправляли осужденных по политическим статьям. Колымские лагеря славились особой жестокостью, поскольку в тех местах очень суровый климат и особенно тяжелые условия жизни и труда заключенных. Слово «колыма» быстро стало обобщающим применительно к арестам и репрессиям. С усами, как у Буденного. семён Михайлович Буденный, советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза, всю жизнь носил длинные пышные усы, торчащие в стороны. Портреты Буденного были тогда везде, даже в школьных учебниках, и его знал в лицо каждый школьник. Горсовет. Городской совет депутатов трудящихся. Представительный орган исполнительной власти, в который депутаты, по идее, избирались населением. На самом деле в то время выборы были безальтернативными, и горсовет имел в городе меньше власти, чем горком и райком партии. Вся семья в 1932-м в голод погибла. Во время страшного массового голода, охватившего многие районы СССР, в 1932-1933 годах, Украину, многие области Российской Федерации, включая Поволжье, Урал, Северный Кавказ, Черноземье, Западную Сибирь, а также Белоруссию и Казахстан. Люди погибали не только семьями, но и целыми селами. Число погибших точно неизвестно до сих пор. У разных исследователей цифры сильно различаются и доходят до 7 миллионов человек. Выселяют в Палестину. Палестина – историческая область на Ближнем Востоке, населенная евреями и арабами. С библейских времен евреи считают палестину завещанный им богом. В разные периоды истории в Палестину эмигрировали евреи, гонимые в других местах. Государство Израиль, образованное в 1948-1949 годах, расположено на части территории исторической Палестины. Однако и до этого в еврейской культуре существовала общенациональная мечта собраться на исторической родине. Что у вас писали в сороковом году про новые территории? Речь идет о присоединении к СССР в 1939-1940 годах, ряда территорий, принадлежавших после окончания Первой мировой войны другим странам, и самостоятельных государств Прибалтики. По договору с Германией в 1939 году в состав СССР были включены территории Западной Украины и Западной Белоруссии, которые до этого входили в состав Польши. Потом к СССР были присоединены Бессарабия и Северная Буковина, принадлежавшие Румынии. В 1940 году в состав СССР на правах союзных республик вошли Латвия, Литва и Эстония. В советской прессе это подавалось как добровольное вхождение, как акции по освобождению эксплуатируемых трудящихся от гнета местных капиталистов. Однако на деле это было не совсем так, а чаще всего и совсем не так. Курсы сандружинец. В Советском Союзе были широко распространены санитарные дружины, в которых молодежь обучали оказанию первой помощи в условиях боевых действий, угрозы мирному населению в случае нападения врага или чрезвычайных ситуаций. Это не была профессиональная деятельность. Такие учения проводились под эгидой комитетов гражданской обороны. Прохождение таких курсов для многих студентов было обязательным. Но занимались в кружках сандружин и добровольцы. Вальхен — немецкий уменьшительно-ласкательный вариант имени Валентина, образованный по правилам немецкой грамматики. Окончание «хен» в немецком языке используется как для имен, так и для обычных существительных. Лизбет — лисхен. Фоге — птица. Фогехен – птичка. Сам Геббельс. Пауль Йозеф Геббельс рейхминистр народного просвещения и пропаганды в гитлеровской Германии. Одна из самых значимых фигур в пропаганде и идеологии нацизма и к середине войны практически правая рука Гитлера. Теперь она точно вернется домой, а там как Аллах позволит. До самого возвращения на территорию СССР Осие не могла знать, что домой в Крым она, как и все представители ее народа, бывшая на фронте или в плену, не вернется. В мае 1944 года, как только Красная армия освободила Крым от нацистов, все крымские татары были в течение нескольких дней депортированы в отдаленные районы Узбекистана, Казахстана и Таджикистана, а также в Марийскую СССР, без права свободного передвижения. Всех крымских татар, которые на момент окончания войны оказались за пределами страны, сразу от границы отправили в ссылку. Иногда им удавалось попасть в те места, куда сослали их родных Но так было не всегда. То же самое происходило с греками, армянами и болгарами, которых тоже было в Крыму немало. Все эти народы проживали там веками, и так же, как и немцы, депортированные еще в 1941 году, были в одночасье объявлены пособниками врагов. Члены семьи изменника родины, чсир. Так с 1930-х годов в СССР называли, в том числе и официально в документах, людей, чьи родственники были осуждены по политическим статьям чаще всего сфабрикованным. ЧСИР тоже подвергались репрессиям за сам факт родства с осужденными.